Глава 4. Миха постепенно выздоравливал, муторно, медленно. Дни и ночи, хрен поймешь, окна закрыты ставнями, духота, жаровни у кровати. В них сыплют травы и в комнате, где и так воздуха почти нет, начинают пахнуть горелым, ну и травами. От этого запаха голова раскалывается, и Миха вновь падает в забытье, возвращается домой. Самое странное было в том, что он прекрасно понимал, где находится, и что, видимое им, лишь воспоминания, но до чего же яркими они были. Он словно заново переживал и ту треклятую дачу, до чего нелепая смерть-то. И мама наверняка расстроилась, и отец тоже. И ничего-то миха сделать не может, оттого и чувствует себя виноватым. Это чувство вины, поселившееся внутри, грызет, но не мешает. Универ, запах столовки и свежие булки, которые привозят в буфет к 11 тоска на паре повышки, которую мозг напрочь отказывается воспринимать, солнечный свет в золотых кудряшках Антоновой, зануда страшная. Даром, что старостой назначили, но кудряшки на солнце золотились. Вкус мороженого, мамин суп, который она наливала и ворчала, что он, Миха, совсем потерялся за этим компом. А он пытался что-то ответить, но язык не слушался. И вправду ночь просидел. Стадион, и сердце колотится о ребра на четвертом круге. Спортсмен из него никакой, но он старается, потому как Демьянов та еще зараза. С него станется зачет зажать. Хрень. Все хрень. Куча грёбаных мелочей, которые вдруг складываются в полотно самой обыкновенной жизни. И пусть в ней не было ничего великого, но стало жаль. И мороженого, и кудряшек этих, в которые однажды Миха сунул бумажку, а Антонова не заметила и проходила целую пару. И всего сразу. Жаль до слез, до странного щемящего грудь с чувства название которому не было, и Миха заплакал бы, если бы сумел. Но слез не было, и он открыл глаза снова. Снова полумрак, жаровни, светящиеся факелы, человек у постели, человек сгорбился. Но стоило Михе пошевелиться, как и он вскочил. «Господин!» — свистящим шепотом поинтересовался он. «Пить!» — выдавил Миха, понимая, что не заплакал он не от собственной крутости, а по причине жесткого обезвоживания. Целительница, мать ее, могла бы и подумать. Да, господин, сейчас, господин. Воду подали и держали треклятый кувшин дрожащими руками. Миха чувствовал ужас человека в этой вот дрожи, в белых глазах, в странно обреченном выражении лица. Вода же была тепловатой и кисловатой, но он пил. Скрипнула дверь, и человек вздрогнул, едва не выпустив кувшин. Вода потекла на пропитавшуюся потом одежду на постели, и Миха еще подумал, что надо бы ее тоже сменить. «Иди», – тихо сказала Миара. «Пусть принесут теплую воду и чистую одежду». Человек ушел, а вот оставаться наедине с этой стервой совершенно не хотелось, тем более сейчас, когда Миха был слаб. А он был слаб. Он и руки-то с трудом поднимал. Голова кружилась, и хотелось лечь, забраться под одеяло и лежать, лежать, как в детстве. Еще б маму с ее чаем, банку малинового варенья, мед и имбирь. Он даже согласен растирать грудь едкой смесью трав и жира, которую мама хранила в полированной склянке. Глаза предательские защипала. Нет, Миха не станет плакать. Ни здесь, ни сейчас когда на него смотрят столь внимательно. Зачем пришла? Теперь говорить получалось. Кое-как. Каждое слово раздирало глотку. Мяра пожала плечами и шагнула навстречу. Заорать? Позвать на помощь? Второй раз? У него не получится. Да что там? У него и в первый не получилось. Спокойно. Ледяная рука легла на лоб, и она слегка нахмурилась. «Жар держится, но тебе уже лучше». «Это вопрос?» «Нет, я вижу, что лучше». «Чудесно». Миха замолчал. Во-первых, говорить было тяжело. Во-вторых, сам этот разговор дурацкий, нелепый. Ее ладони сдавили голову, заставляя наклониться влево и вправо, запрокинуть. Она наклонилась, заглянула в глаза, и собственные ее... Больше не казались темными, напротив, выцвели, словно старый лед, и черты лица будто заострились, и выглядела она на редкость уставшей. Наконец его отпустили, отступили. Скрипнула дверь, пропуская людей с ведрами, за ними внесли огромную бадью, которую поставили меж двух жаровин. Миара, подойдя к ним, снова сыпанула трав. «Добить собираешься!» Как ни странно, боль в горле отступила. Да и в целом слабость хоть и осталась, но уже не была настолько оглушающей. Во всяком случае, сидел Миха сам. И встать, наверное, мог бы. Хотела бы. Миара наблюдала, как в бадью лилась вода, ведро за ведром. Над водой поднимался пар, мешаясь с дымом. И запахло баней. От запаха этого стало слегка не по себе. Память. Теперь она к Михе вернулась, пусть обрывками, мятая, но он был уверен, что рано или поздно, но разберется. Госпожа? В комнате появилась женщина в темном платье. Миха видел ее, точно. Она приносила клятву мальчишки и имя называла, но для имени в больной Михиной голове места уже не осталось. Его надо вымыть и переодеть, кровать переслать. Матрас сжечь, остальное тоже. Спорить не посмели. Миху подняли, раздели, сунули в воду, которая оказалась даже очень горячей. Миха и не заорал, то исключительно из упрямства, и еще потому, как треклятая магичка, оставшаяся в этой темной душной комнате, наверняка ждала крика. А он зубы сцепил. Так и сидел, сгорбившись, кое-как вместившись в бадью, которая на поверку оказалась не такой и большой, позволял себя натирать бурой жижей, тереть, смывать, снова натирать. Мяра молчала. Слуги тоже молчали, но работали споро, выказывая неумелую сноровку. И только когда Миху вытащили из бадьи, завернули в огромную то ли уже простыню, то ли еще полотенце, Мяра нарушила тишину. «Бульон, кашу пусть принесут. Вина тебе пока нельзя». Мясо тоже. Есть нужно понемногу, небольшими порциями. Разберусь. Одевали Миху тоже слуги. Они уже убрали бадью вместе с водой и пол вытерли. Окна открой. Чтобы тебя продуло. Она слегка склонила голову на бок. Лето. Ты умер, ты понимаешь? Нет. Я тоже. Она указала на стол в другом конце комнаты. Дойдешь? Постараюсь. Миха стоял, опираясь руками на стену. Он чувствовал себя, если не совсем хорошо, то всяко не так погано, как при пробуждении. Оглянулся. Пусто. Слуги сгинули, как и не было. Обопрись. Она шагнула к нему. Тело еще слабо. Тело помнит, что было мертво. И это неприятно, поверь. Верю. Опираться на нее вот? А выдержит, и все-таки стоять глупо, тем более, когда глядят вот так с насмешкой. Не спеши, Миара приняла вес его и выдержала. У тела своя память, и порой разум сложно переломить ее. Шаг и еще. А ведь она могла бы позвать кого-то, и Миху не то что проводили, его бы принесли, усадили бы за стол. И, если понадобится, то и накормили бы с ложечки. Очередная игра. Что произошло? Миха все-таки с немалым облегчением отпустил узкое плечо и на стул упал. Откинулся, порадовавшись, что в этом гребаном мире уже изобрели стулья со спинкой. Я бы сама не отказалась понять. Мира устроилась напротив. Вот ведь, походу, его ждет теплый, почти семейный ужин. И ведь главное, что нахер не пошлешь. Точнее, можно, но смысла в этом нет. Она уйдет, когда сама захочет. Да и как ни крути, а разобраться в происходящем стоило бы. Что ты помнишь? Ты попыталась залезть мне в голову. Не совсем в голову, но да, я пыталась привязать тебя к себе. Немного крови, немного силы. И почти ведь получилось. Улыбка, правда, кривой вышла. Принесли еду, запах ее напрочь вышиб из Михи саму способность думать. И та вторая его часть, вдруг очнувшись, потребовала заняться действительно стоящим делом – пожрать. Миха и подчинился. Правда, его хватило, чтобы хлебать густое варево медленно и с неким подобием достоинства. Миара не торопила. «Зачем?» – выдавил Миха, когда глубокая миска опустела. Зато еще одна имелась, и пахла от нее одуряюще, крупами и чем-то сладким. Запах сводил с ума. Это сложно объяснить, но тогда мысль показалась мне удачной. Мне нужен был кто-то, кому я могу доверять, безоговорочно. А так нету. Не спеши, убедись, что тело готово принять еду. Миара отвела взгляд. Что до твоего вопроса, то, к сожалению, нет. Твой брат тебя любит. Миха и вправду себя сдерживал. Нехорошо получится, если его вывернет от переедания. Так и сидели в торжественном молчании и полумраке. Мой брат хороший человек. Настолько, насколько это вообще возможно для подобных нам. Она еще больше отвернулась, и теперь Миха видел, Нервный профиль, полуприкрытые глаза, завалившиеся щеки. Да уж, что бы тут ни случилось, ей пришлось нелегко. Ну и нахрен, сама виновата. Тебе бы тоже поесть не мешало, проворчал он, потому что злости он не испытывал, хотя должен был бы. Или вот еще ненависть. Он помнит, что когда-то ненавидел всех магов, а она и заслужила, что ненависть, что злость. Только внутри была пустота и тоска, чувство вины перед мамой, братьями и сеструхой, которые точно не виноваты, что Миха такой вот гребаный придурок, что взял да помер. Глупо, стыдно, и даже не оправдаешься, что умер ради высокой цели. Он с трудом сдержал стон. Плохо? Миара приподнялась. Норм, это так, ерунда. Ты все силы из меня выпил проворчала она и подняла кусок хлеба. Там дома я всегда была одна, и это правильно, безопасно. Миара принюхалась к хлебу. Я ушла, но я не настолько наивна, чтобы надеяться, что нас отпустят. Его и меня, и вообще. Одинокой слабой женщине нужна защита. Ага, вот сейчас Миха расчувствуется и предложит завершить начатое. На добровольных, так сказать, началах. Но все пошло не так. Теперь в голосе ее звучала искренняя печаль. И ты вместо того, чтобы подчиниться, убил меня? Не раскаиваюсь. И правильно, глупо раскаиваться в том, что сделано. Ешь одну ложку, пережевывай тщательно, слушай себя. Михаил без премудрых советов как-нибудь разберется. Дикарь в нем горестно вздохнул, но кашей утешился. Распаренная, вареная на молоке, щедро приправленная маслом и медом, та таяла во рту, наполняя тело сытостью, а душу умиротворением. Интересно, а ту-другую память он получит? Знаешь, я убивала. Довольно много. Иногда сама. Чаще. Я хорошая дочь, и помню, что должна подчиняться роду, его интересам, делать то, что скажут, не думать о том, что делаю. А не думать не получалось, и показалось вдруг, что маска треснула, раскололась, что еще немного и она сползет. Мне казалось, что я не боюсь смерти, что в некотором роде она станет облегчением, свободой, и у меня имелись планы, неважно. Главное, что именно сейчас я умирать не планировала. Не тогда, когда я и вправду получила настоящую свободу. Почти получила. Каша проваливалась в миху. И только. А ты взял и убил меня. Ты меня тоже не пожалела. Неправда, она покачала головой. Я бы тебя жалела. Подобные тебе редкость. Их ценят, берегут, стерегут. Она ответила слабой улыбкой. Тебе было бы хорошо. Мне и так неплохо, проворчал Миха. В общем, я скопытился и тебя придушил. И еще шею сломал. Миара коснулась высокого воротника. А от рук твоих след остался. Должен был бы пройти, но остался. Думаю, он теперь навсегда. Если ждешь извинений, то напрасно. Она рассмеялась, звонко и беззаботно, будто они тут о цветочках говорили, и оперлась-таки на спинку стула. Я оказалась там, за порогом, в момент, когда не была к тому готова. А потом меня вернули, вложили душу в мертвое тело и привязали к нему. «Так ты...» «Я целитель и один из сильнейших в мире», — жестко ответила Миаром. А еще меня учили, в том числе и подводя к самому порогу, за порог. Я уже бывала там. Именно поэтому и не боюсь ни смерти. Когда меня вернули, я поняла, что еще успеваю, что времени прошло немного. Поэтому я и запустила сердце. Это сложно, но возможно. С нюансами местной реанимации Миха был знаком. Память услужливо подсунула подходящую картинку, от которой даже слегка замутило, но Миха поспешно сунул в рот еще ложку каши и кивнул. Возможно. Хрен его знает, что в этом гребаном мире еще возможно. Само по себе возвращение в мертвое тело очень и очень неприятно, особенно когда это тело нужно излечить. А эта маленькая дрянь еще что-то сделала. Она взяла нить моей жизни и силы и бросила тебе... «Привязала тебя, понимаешь?» «Нет», — честно ответил Миха. «Я тоже. Только пока ты был на краю, ты пил мои силы и едва не выпил. Ты почему-то не хотел возвращаться, но и не уходил. Пытался, но я вытаскивала. И брат тоже. Она и его привязала, так что теперь, если вдруг ты умрешь, то и мы следом». Она произнесла это чуть в сторону. И все одно Миха не почувствовал угрызений совести. А вот то, что жрать охота, так это да. Голод, попритихший было, вновь вернулся. И приходилось делать усилия, чтобы спокойно жевать, а не заглатывать чертову кашу кусками. И что теперь? Теперь? Миара выпрямилась, хотя и до того спину держала прямо. Теперь тебе решать, барон так сказал. «Мальчишка!» Она это прошипела. Да, определенно, есть в ней что-то до да нельзя змеиное, Не во внешности, в ощущениях. То есть, — решил уточнить Миха, — если я помру, то ты тоже? Мы, — поправила она. Мой брат к тому, что случилось, не имеет отношения, но платить за мою глупость придется и ему. А если помрешь ты, что будет со мной? Уже, наверное, ничего. Она теперь глядела в сторону. Ты стабилен и в поддержке не нуждаешься. И Миха поглядел. Ничего так стена. Каменная, надежная. Холодная только, несмотря на жаровни и середину лета. То есть я могу? Можешь. И ты так просто об этом говоришь? Почему бы и нет? Госпожа будущая баронесса. А вот теперь она определенно издевалась. Не над Михой, конечно, и без улыбки одним лишь тоном, как умеют лишь женщины, выказывая и презрение, и отношение свое к этой самой баронессе. Вот только и боялась она ее теперь, пусть даже страх скрывала, а Миха вот все одно чуял. «Не стало бы молчать, убивать меня невыгодно». «Расскажи еще», — проворчал Миха. «Хотя и вправду убивать кого-то желания не было, совершенно». И не то, чтобы совесть мучить будет. Может, конечно, и будет. Теперь, когда Миха себя вспомнил, он прежний никого не убивал и вообще. Мама учила женщину уважать. Мама точно не одобрила бы и, может, сказала бы, что девочка не виновата, что жизнь у нее была тяжелая или еще причину какую нашла бы. И поглядела бы так, сукаризной, чего прежний Миха смутился бы и проникся бы. К счастью, мамы здесь не было. А вот магичка имелась. Сидела с невозмутимой физией и явно готовилась торговаться. Во-первых, я действительно хороший целитель. А он тебе, судя по всему, лишним не будет. У меня уже есть один. Если ты о девочке, то зря. Она не целитель. Я не понимаю природы ее силы. Она способна вернуть мертвых. Возможно, Преобразовать плоть, но это не совсем то, что нужно. Целитель нужен будет не только тебе, если ты решишь здесь остаться. В замке сотни людей, и они болеют, что взрослые, что дети. Детей тебе не жаль? Манипулируешь. Извини, сложно избавиться от старых привычек. А ты через чур добр, это не осталось незамеченным. И не только мною, вот ведь. И главное, возразить нечего. Целитель вправду нужен. Даже там, в старом Михином мире, дети болели. Он помнит, пусть и память эта довольно абстрактная, но там имелись педиатры и прочие нужные доктора, еще поликлиники, анализы и больницы, антибиотики. А тут одна наглого вида девица альтернативой всему вышесказанному. Миха потер шею, которая почему-то зачесалась и... Буркнул. Есть хочу. Не спеши, голод в твоем положении нормален. Ты несколько дней питался лишь медовой водой, но телу нужно привыкнуть. Если поспешишь, оно станет отторгать пищу. А во-вторых, ты теперь питаешься моей силой, и если вновь подойдешь к краю, мы тебя вытащим. К этому краю ты меня подвела. Не спорю, я могу принести клятву. «Ваши клятвы, как показывает практика, ничего не стоит. «Смотря какие!» Она выдержала взгляд, а глаза у нее седые. «Точно!» Миха подбирал, подбирал и, наконец, понял, что ему напоминает этот цвет. То ли белый, то ли серебряный. Седину. «Есть еще кое-что. Конечно, мы сбежали, и этого не оставят без, скажем так, последствий» пока мой старший брат пытается удержать власть, но рано или поздно он сумеет освоиться и вспомнит об отступниках, потребует выдать. Она сцепила пальцы, тонкие, белые, слишком уж тонкие и чересчур белые, будто кукольные. Поэтому ты мне нужен. Я? Вот уж не было печали. Ульграх — старый род, могучий. Пусть-то он и не удержит всех, но сил у него останется достаточно, чтобы устроить неприятности. А я, стала быть, встану на пути его и защитю. Фу, защищу. Или как там правильно? Она умела улыбаться. Так неловко виновата, отчего становилась похожей просто на хрупкую, слабую женщину. И захотелось даже поверить. Миха не стал. С тоской поглядел на опустевшую миску. Вот пожрать бы он не отказался. Возможно, у тебя получится. У нас всех получится. Вместе. Может, мне проще вас вернуть? Обменять вот на какого-никакого целителя? У твоего брата, глядишь, и отыщется, кто подходящий. Ему, вы, мне, целители и благодарность. А вот теперь она разозлилась. Ишь, глаза полыхнули пламенем. Будь у Михи нервы послабее, отшатнулся бы, но местная жизнь как-то психику закалила, что ли. А может, дикаря стоило поблагодарить? Даже не дернулся. Но главное, что вариант-то реальный. И брата своего она по-настоящему боится, не так, как Миху. Наверное, и вправду чует, что Миха добрый, что притит ему убивать вот так, без причины. И с причины претит. «Не делай так», — попросила Миара, опустив взгляд пожалуйста это и тебе невыгодно меня ты он использует не знаю как во благо рода эти слова она выплюнула а вот венченцу он убьет сперва выпотрошит вытащит все что он знает и убьет потом же придет сюда и не оставит в этом замке живых миара говорила тихо и спокойно но вот миха почему то поверил зачем ему это затем что В мир давно уже не входили вещи древних, не знаю, был ли мой отец в курсе, или старый барон скрывал, или они договорились, что куда вероятнее. Отец был достаточно умен, чтобы понимать, что не все тайны стоит тревожить, а вот и он другой, он узнает о вещах древних, что избрали хозяином обычного человека и признали право за другим человеком касаться их. И о самом этом другом человеке, слишком необычным, чтобы не обратить на него внимание И о девочке из Мишеков, которая умеет возвращать мертвецов. Видишь, сколько причин сюда заглянуть. А ведь не врет. Точно не врет. И главное, каждое слово в Михиной душе отклик находит. Кто бы ни был этот самый ты он ведь не один и, и погано, очень погано. «Хорошо». Миха откинулся на спинку кресла и поглядел на Магичку, а она выдержала его взгляд. «Что ты предлагаешь?» «Женись на мне». «Ты...» Михе показалось, что он ослышался. «Совсем долбанулась».